Даже стыдно стало расспрашивать. Было еще только 25 минут шестого. Если они переменили час, то во всяком случае должны же были известить на то городская почта, а не подвергать меня позору и перед собой, и хоть перед слугами. Я сел, слуга стал накрывать. При нем стало как-то еще обиднее. К шести часам, кроме горевших ламп,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 «Скажите, вы в департаменте?» Продолжал заниматься мною Зверков. Видя, что я с сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить. «Что ж он, хочет, что ли, чтоб я в него бутылкой пустил?» Подумал я в бешенстве. Раздражался я с непривычки как-то неестественно скоро. «В ой канцелярии!» Ответил я отрывисто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 И стал меня рассматривать с любопытством. Зверкова покоробило, но он не хотел заметить. — Ну, а как ваше содержание? — Какое это содержание? — То есть жалование. — Да что вы меня экзаменуете? Впрочем, я тут же и назвал, сколько получал жалование. Я ужасно краснел. — Небогато, — важно заметил Зверков.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 «Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь!» Прорвался я наконец. «Слышите-с, я обедаю здесь, в кафе-ресторане, на свои деньги, на свои, а не на чужие. Заметьте это, монсеньор Ферфичкин!» «Как? Кто же это здесь не на свои обедает? Вы как будто...» Вцепился Ферфичкин, покраснев как рак, и со стервенением смотря мне в глаза. «Так!» — ответил я, чувствуя, что далеко зашел, — и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумней. Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать? Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее. — Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались, а? Вы не с ума ли уже спятили в вашем лепортаменте? — Довольно, господа, довольно, — закричал всевластно Зверков. — Как это глупо, — проворчал Симонов. «Действительно, глупо. Мы собрались в дружеской компании, чтобы проводить вояж доброго приятеля, а вы считаетесь», — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному. «Вы к нам сами вчера напросились, не расстраивайте же общей гармонии». «Довольно, довольно», — кричал Зверков. «Перестаньте, господа, это не идет. А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился».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 А с хмелем росла и досада. Мне вдруг захотелось оскорбить их всех самым дерзким образом, и потом уж уйти. Улечить минуту и показать себя. Пусть же скажут. Хоть и смешон, да умен. И... и одним словом, черт с ними. Я нагло обвел их всех ословилыми глазами. Но они точно уж меня позабыли совсем. У них было шумно, крикливо, весело.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 Я выпрямился на стуле и взял бокал в лихорадке, готовясь к чему-то необыкновенному, и сам еще не зная, что именно я скажу. «Человек природы и правды!» — крикнул Ферфичкин. «То-то ума -то будет!» Зверков ждал очень серьезно, понимая, в чем дело. «Господин паручик Зверков!» — начал я. «Знайте, что я ненавижу фразу. Фразеров и талии с перехватами». Это первый пункт. А за сим последует второй. Все сильно пошевелились. Второй пункт. Ненавижу клубничку и клубничников. И особенно клубничников. Примечание. Клубничка — любовное похождение. Третий пункт. Люблю правду, искренность и честность. Продолжал я почти машинально. Потому что сам уже начинал леденеть от ужаса. Не понимая. Как это я так говорю? Я люблю мысль, месье Зверков. Я люблю настоящее товарищество, на ровной ноге, а не... Хм, я люблю, а, впрочем, отчего ж? И я выпью за ваше здоровье, месье Зверков. Прельщайте черкешинок, стреляйте врагов Отечества и... И за ваше здоровье, месье Зверков. Зверков встал со стула, поклонился мне и сказал...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 Насколько ценю его слова. «Господин Ферфичкин, завтра же вы мне дадите удовлетворение за ваши сейчасшние слова», — громко сказал я, важно обращаясь к Ферфичкину. «То есть дуэльс? Извольте», — отвечал тот, но верно я был так смешон, вызывая, и так это не шло к моей фигуре, что все и за всеми и Ферфичкин так и легли со смеху. «Да, конечно, бросить его!»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 Я презрительно улыбался и ходил по другую сторону комнаты, прямо напротив дивана, вдоль стены, от стола до печки и обратно. Всеми силами я хотел показать, что могу и без них обойтись. А между тем нарочно стучал сапогами, становясь на каблуки. Но все было напрасно. Они-то и не обращали внимания. Я имел терпение проходить так, прямо перед ними,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 «Возьмите, если вы так бессовестны!» Безжалостно проговорил он и побежал догонять их. Я остался на минуту один. Беспорядок, объедки, разбитая рюмка на полу, пролитое вино, окурки папирос, хмель и бред в голове, мучительная тоска в сердце. И, наконец, лакей, все видевший и все слышавший и любопытно заглядывающий мне в глаза. «Туда!» — вскрикнул я. Или они все на коленях, обнимая ноги мои, будут вымаливать мои дружбы. Или, или я дам Зверкову пощечину.